В конце концов, Верити настоял на своем Никакой радости в этом триумфе для него, я уверен, не было Потому что его настойчивость принесла плоды как раз в те дни Когда набеги пиратов внезапно участились На протяжении месяца два города были сожжены И 33 обитателя, захвачены для перековки 19 из них, очевидно, имели при себе пузырьки с ядом Которыми многие запасались в те времена и совершили самоубийство Нападение на третий более населенный город удалось отбить, но сделали это. Не королевские войска, а отряд наемников, которых наняли сами горожане. Причем многие из бойцов были выходцами с внешних островов. Воинское ремесло было одним из немногих, которыми они владели. И ропот против явного бездействия короля стал раздаваться громче. Было бессмысленно пытаться рассказывать народу о работе Вэрите и учеников Галена. Люди хотели видеть, что их побережья защищают военные корабли. Но чтобы построить корабли, нужно время. А переделанные торговые суда, уже спущенные на воду, были бочкообразными, неуклюжими посудинами по сравнению с юркими красными кораблями, которые терзали страну. Обещание предоставить военные корабли к весне – были слабым утешением для хлебородов и пастухов, пытающихся защитить урожай и стада этого года. А внутренние герцогства все больше и больше возмущались ростом налогов, которые взимались на постройку военных кораблей и защиту береговой линии, не имевшей к ним никакого отношения. В свою очередь, Прибрежные герцогства саркастически интересовались, как жители материка собираются обходиться без их морских портов и кораблей, которые перевозят их товары. Во время одного собрания Совета Лордов произошла шумная перебранка, когда герцог Рэм из стилта сказал, что невелика потеря, если мы сдадим ближние острова и пушной мыс красным кораблям. Зато, быть может, пираты поумерят на беге. Герцог Браунди из Бернса на это ответил угрозой перекрыть судоходство по Медвежьей реке и предложил посмотреть, покажется ли это Тилту столь же невеликой потерей. Король Шрюд умудрился прервать собрание, прежде чем дело дошло до драки. Но герцог Фарроу все же успел заявить, что он на стороне Тилта с каждым месяцем и с каждым новым распределением налогов раскол становился все глубже. Было необходимо что-то предпринять, чтобы восстановить согласие в королевстве, и Шрюд был убежден, что королевская свадьба отлично подойдет для этой цели. Так что Регал исполнил сложный дипломатический танец и было устроено так, что принцесса Кетрикен даст клятву Регалу, а клятву Верити всему ее народу от имени жениха принесет ее брат. С тем, разумеется, что следующая церемония последует в Оленьем замке, и на ней в качестве свидетелей будут присутствовать представители народа Кетрикен. А пока что Регал оставался в столице горного королевства Джампи, его присутствие там породило непрекращающийся поток эмиссаров, подарков и багажа, циркулирующих между Оленьем замком и Джампи. Редко выдавалась неделя, чтобы из крепости не уезжала или к нам не приезжала очередная кавалькада. Это держало замок в постоянном напряжении. Я находил такой способ устраивать свадьбу сложным и неудобным. Верити и Кетрикен впервые увидят друг друга только через месяц после того, как будет заключенных союз, но политическая целесообразность превыше чувств главных виновников торжества». «Мне потребовалось много времени, чтобы оправиться после того, как Верити воспользовался моей силой. И еще больше для того, чтобы полностью осознать, что сделал со мной Гален, затуманив мое сознание. Думаю, что, несмотря на совет Верити, я попытался бы выяснить с ним отношения, если бы Гален не покинул замок. Он уехал вместе с Кавалькадой, направляющейся в джампе, чтобы с ней добраться до Фарроу, где у него были родственники». Ко времени его возвращения я уже сам должен был быть на пути в джампе, так что Гален оказался вне пределов моей досягаемости. И снова в моем распоряжении было слишком много свободного времени. Я по-прежнему ухаживал за Леоном, но на это уходило не больше часа или двух в день. Мне не удалось больше ничего узнать о нападении на Барича, и сам он явно не собирался смягчиться в отношении ко мне». Однажды я прогулялся в город, но когда забрел к свечной лавке Молли, окна там оказались наглухо закрыты ставнями. В ответ на мои расспросы в лавочке по соседству, мне сказали, что свечная закрыта уже больше десяти дней, и если я не хочу купить кожаную сбрую, то лучше мне будет пойти по своим делам и не отвлекать честных людей от работы. Я вспомнил парня, с которым в прошлый раз видел Молли, и в приступе обиды горячо пожелал, чтобы им не было хорошо друг с другом.